Благодарности. Спасибо всем, кто читал эту книгу по мере ее написания. Огромное спасибо моей матери Клаудии, на поддержку которой я всегда мог рассчитывать, и моей сестре Джимайме за ее советы и отзывы. Спасибо за все и за любовь Эмме. Сердечная благодарность Максу Шеферу за его бесценную критику, многочасовые разборы и дружбу. Правда, в остальном этот год был ужасен. В должной мере выразить свою благодарность Мик Четам я все равно не смогу. Мне страшно повезло, что она на моей стороне. И огромное спасибо компании «Макмиллон», особенно моему редактору Питеру Лейвери. Мне пришлось бы упоминать слишком многих писателей и художников, но я должен поблагодарить Ту Фингерс и Джеймса Т. Кирка за их роман «Джанглист». И большое спасибо Йену Синклеру, который щедро позволил мне оставить себе метафору, которую я случайно у него украл. Джейк Пиликаен познакомил меня с драм Бейсом и изменил мою жизнь. Респект всем диджеям и командам, которые создали саундтрек. И, конечно, я благодарен Джеральду Симпсону, он же «A Guy Called Джеральд за его великий «Глок», лучший в истории трек на виниле. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2019 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Кирилл Петров.